«Ты, дочка, прости, что хлебово-то у нас без приварка Разве ж знали мы, что радость такая нынче случится? Ты ешь, ешь!» — суетилась мать, отчаянно стыдящаяся, что встречает дорогое дитя пустыми щами с крапивой. «Сметанкой вот забили!» Она подвигала ближе плошку с густой сметаной. «Мама, вкусно!» — кивала Лисана, жуя и с жадным любопытством оглядываясь вокруг. За пять весен в доме ничего не изменилось. Та же вышитая занавеска отгораживает родительский кут. Те же полки с безыскусной утварей вдоль стен. Рукомойник над бодейкой. Старенький ухват у печи. Ведро деревянное с водой в углу. Все как в день отъезда. Хлопнула дверь. В избу вошел отец, заполошный, взволнованный, Из-за его спины выглядывал, блестя любопытными глазами, вихрастый белобрысый мальчишка. «Мира, дочка!» — отец нерешительно шагнул к столу, не признавая в высоком жилистом парне родное дитя, и порывисто, но при этом неловко обнял за плечи. «Садись, садись, Юрдон!» — зачастила мать, спешно меча на стол щербатые глиняные миски. «И ты, Руська, садись! Нечего впусти на сестру пялиться!» Обедали, как заведено, в молчании. И всем при этом было одинаково неловко. Лисану раздирали десятки вопросов, стоя на, отчаянно робела глядя на девку парня. Мать с отцом пытались сделать вид, будто не испытывают замешательства, и только Руська не отводил восхищенного взгляда от висящего на стене меча. Ох, как хотелось поглядеть на него, вытащенный из ножен, подержать в руках, да разве ж позволит. Наконец отец отложил ложку, поймал обеспокоенный взгляд жены, кашлянул, что-то попытался сказать, да так и замолчал, не найдя за душой нужных слов. Тогда млада Остриковна, отринув обычай воспрещавшей жене раскрывать рот поперед мужа, не выдержала. «Дочка, как уж доехала-то ты! неж -то одна!» Лисана в ответ беззаботно кивнула. «А с кем же? Одна!» «Хорошо в лесу. Луна такая ночами». Она осеклась, увидев, как испуганно переглянулись родители. «Мама, да ты не пугайся. Я ж ротоборец. Мне с потемками в дому не нужно хорониться. Вот только...» — девушка помрачнела. «Гостинцев не привезла. Побоялась не угадать. Давно вас не видела. Подумала, уж лучше вы сами». На стол лег тяжелый кожаный кошель. Отец, с удивлением глядя на дочь, ослабил кожаный шнурок, и по скобленным доскам рассыпались тускло-блестящие монеты. Столько денег в Остриковом роду никогда прежде не держали в руках. — Откуда ж? — удивленно сглотнул Юрдон. — То плат моя, как вы, ученицы, за обозы! — улыбнулась Лисана. Все, что они с Клесхом зарабатывали, наставник делил пополам. Вот только тратить звонкую монету было не на что. Две трети заработка шли на оброчные цитадели, остальные ждали своего часа. На что их было пустить? Ни лент, ни бус, ни рубах вышитых не нужно. Все добро немудренное в двух сидельных сумках умещается. — А ты обоза уже водишь? — не утерпел Руська. — Года два как. — И ходящих убивала? — подался вперед мальчишка. «Доводилось», — кивнула сестра. Мать и вздрогнули, отец только крякнул. Повисла гнетущая тишина. Лисана поторопилась ее развеять, пошарила в лежащем на лавке заплечнике и извлекла оттуда свиток с восковой печатью. «Надо бы за дядькой Ерсеем послать, грамоту на деревню отдать», — сказала она, обращаясь к отцу. «Дочка, да к Ерсею еще в прошлом годе по осени помер». растерялся тот. «Яблоню старую рубил, а топор стопорищ-то возьми, да и соскочи. Примехонько в переносицу. Ни рунны, ни староста». Млада нарочито громко захлопотала, у стола боясь, что имя отца Мируты расстроит дочь. Однако та лишь пожала плечами. «Ну, значит, ему передам. Да и сороку проверить надобно бно, на, а то мало ли». Не услышав в ее голосе ни боли, ни досады, мать успокоилась. Астояна, все это время сидевшая молча, осмелела и влезла в разговор. «Поди узнает староста, кем Лисана стала, локти себе сгрызет. Такую сноху проворонил». Она хотела добавить что-то еще, но под грозным взглядом отца осеклась. «Да ну их!» — отмахнулась обережница и повернулась к матери. «Я бы в баню сходила». «Иди, иди, отец затопил». Млада вновь засуетилась, полезла в сундук за чистыми холстинами. Юрдон тоже встал из-за стола, поправил пояс, после чего с привычной властностью в голосе заговорил. «Намоешься, как переодевайся, в порты гляди, не рядись, чай не парень». На голову покрывало накинь. «Оно, конечно, не мужнее ты, да только без косы и вовсе срам. За полдень к Неруну пойдем». «Только недолго плескайся, не гоже старосту ждать заставлять!» Под этими словами Лисанна будто окаменела. Медленно поднялась и прожгла отца взглядом, в котором не было ни девичьей робости, ни дочерней покорности. Тяжелым был тот взгляд, мужским. ердон под ним даже оторопел, а дочь сухо проговорила. «Это тебе он, староста, мне никто». «Надо мной только глава цитадели власть имеет. Вот к нему я на поклон хожу, когда надобно, а к Неруну твоему шага не сделаю, чтоб, когда из бани вернусь, тут вот сидел и ждал. Да передай, ежели узнаю, что сорока сгибла, а новый он не озаботился, за бороду на сосне подвешу». Сказав так, Лисанна развернулась и направилась прочь из избы. Впрочем, у двери замерла и, не поворачивая головы, промолвила. «А одежу я ношу ту, которая мне по уложению цитадели означена. Но ежели ты стыдишься, что дочь в портах да без косы, так к вечеру меня здесь не будет». И она вышла, мягко прикрыв за собой дверь. «Пойди, отнеси сестре», — прошептала мать, кивая стояние на позабытые лесаны холстины. Дочь испуганно посмотрела на отца, на затаившегося в углу бледного брата, и кинулась вон. После ее ухода Млада, совершенно оторопелая, опустилась на лавку рядом с мужем. «Ты уж поласковей, Юрдон, не девка она более, а бережница, кабы не осерчала на нас». Староста корчевал с сыновьями лес, освобождая землю под пашню, а заодно готовя бревна для нового дома. Младший из его парней должен был жениться по осени и ввести в рот молодую жену, следовало исправить новую избу. Топоры звенели, щепа разлеталась во все стороны, пахло смолой и деревом, когда на делянку примчался меньший внучок, вспотевший, запыхавшийся. Сверкая щербиной между передних зубов, мальчишка выпалил. «Деда, к нам обережник приехал!» — Поблазнилась, поди! — воткнув топор в поваленную сосну, — сказал хвалиб средний из неруновых сыновей. — Какой тебе обережник? Крев по весне наведывался. Сороку ни в цитадель, ни в сторожевую тройку не посылали. Откуда тут кому взяться? Одежда хоть какая на нем? — Черная! Кострковичем на двор зашел! Нерун озадаченно пригладил всклокоченную бороду. С чего это Костроковичем, ратоборцу пожаловать, непонятно. «Батя», — подал голос запревший Мерута, «у них же Лисану в ученье забирали». «Вернулась не как девка», — озадачился старый кузнец, «да разве ж может баба ротоборцем стать? Ладно там целителем, но воем. Не углядел, поди, молец-то». «Слышь, стрел!» — повернулся хвалив, к мальчишке. — Чужин ты девка или парень? — Парень, дядька, в портах, да, стрижен коротко и с мечом. — Видать, весть привез, что сгибла девка, — покачал головой Нерун. — Жалко Остриковых, вторую дочь теряют. С этими словами староста вытер потный лоб рукавом, махнул старшому сыну, мол, собирайтесь, а сам поспешил обратно к деревне. Ах, не вовремя встрешник принёс вестника. Только он хлысты заготовили, работа в разгаре, а теперь бросай всё и беги. Но дело старосты — насельнику цитадели почёт и уважение оказать, обогреть, накормить, дать роздых, до да лошадь переменить, ежели потребуется. Всё это промелькнуло в голове у деревенского головы, покуда он отрежал внучка бежать до дому с наказом топить баню и накрывать стол. Гостя знатного приветить по всей правде надобно.